Глава одиннадцатая. Место преступления. Пухлая туча тужилась, извергая из себя мириады снежинок. Старик ветер устало собирал их и раскидывал по холму белого ворона. На крыши домов, недовольных холодным грузом, на шары светильников, в которых мерзли полуночные сверчки, на людей и животных. Несколько снежинок врезались в широко открытые глаза мальчика. — Что ты сказал? — не сдерживая голос, чуть не крикнул Кенни. Он быстрым движением убрал снег с глаз, чуть не задев червяка в волосах. — Ты потомок Третьего Святого, — повторил Старый Лун. — Это очевидно. Только потомки Третьего могут иметь талант природного владыки пран червей. Кенни не нашелся, что сказать. — Так, ты пока погуляй один. Я чуть позже к тебе приду. Хочу кое-что проверить. Старый лун спрыгнул с головы Кенни и ушел под снег. Секунд тридцать Кенни просто стоял, а затем медленно пошел к себе. «Он ушел», — облегченно вздохнула Ира. «Это было страшно и необычно». Кенни на слова сестры лишь покачал головой. «Необычно это, мягко сказано. Это же лунный червь, да? В том свитке про мифических червей он описывается». «Одна половина золотая, другая серебряная». «Точно», — пробормотал Кенни. «Лунный червь имеет две техники. Одна влияет на разум, а вторая — неизвестная. Скорее всего, этот серебряный свет — первая техника». Кенни уже видел свой дом. Он успел успокоиться и размышлял над тем, что ему делать дальше. «Это большой шанс для тебя», — Ира, как всегда, мыслила прагматично. Когда он придет, спроси у него совета, как найти радужного червя. Можно сказать, что ты хочешь вылечить руку Криса. Можешь еще попробовать его спросить насчет создания камней из праны, и вдруг он поможет. Посмотрим, — тихо ответил Кенни. У него были свои мысли насчет этого старого луна и фермера. Перед тем, как войти во двор, Кенни тщательно умыл снегом лицо, вытирая кровь. Во дворе дома он увидел хиши. Она сидела на лавочке и морщилась, держась за голову. «Когда эта боль пройдет?» — простонала она. «Скоро», — с сочувствием ответил Кенни. «Ей повезло, что она не знает, как именно работает червь-шляпник», — хихикнула Ира. «Что с твоим лицом?» — хиши, прищурив глаза, посмотрела на Кенни. Заморался. Не обращай внимания. Похоже, не до конца вытер». «Твой дед мне ничего не говорит. Что он решил?» Хиша скривилась и начала массировать виски. «Будешь со мной спарринговаться?» — вопросом на вопрос ответил Кенни. «Мне нужна практика после поглощения искры». «А ты уговоришь деда согласиться на сотрудничество?» «Я постараюсь», — важно кивнул Кенни. Хиша вздохнула и снова поморщилась. «Пусть сперва голова пройдет, ладно?» — И надо у твоего деда спросить, где безопаснее тренироваться. Меня они должны раскрыть. — Отлично. Кенни слабо улыбнулся. Ему очень не хватало спарринг-партнера в тренировках. Крис был слишком силен, сражения с ним были похожи на битву хромой белки и медведя. Выглядит довольно эпично, но пользы мало. Хиша была лейтенантом и идеально подходила на роль спарринг-партнера. Только надо дождаться, когда рана от удара ножом полностью пройдет. — Повезло тебе, сразу и искру получил, — проворчала хиши. — Мне вот никто не собирался давать искру. Но ничего, скоро я достану целых три, и те, которые сама захочу. — А ты уверена, что в сокровищнице есть столько искр? Сомнения Кенни не были беспочвены. Раньше в восточном горном покрове люди не имели никаких прав. Они были слугами, рабами, иногда даже кормом. Правили всем регионом древние мамонты. Только в 1363 году Третий Святой уничтожил их. Поэтому его титул Маманто-борец. Сейчас идет 1714 год. Прошло слишком мало времени, даже у самых крупных кланов чуть больше 300 лет истории. — Конечно, клану Охи больше 100 лет, — кивнула Хиши. «Это много времени, у них должно было накопиться много искр. Кенни не стал переубеждать ее. Он не думал, что в сокровищнице так уж много искр. Ведь клан Охи не только хранил их, но и использовал. Поболтав с хишей еще минут пять, Кенни вошел в дом. Крис сидел за столом и обедал. «Присоединяйся!» — махнул он ножкой жареной утки. Кенни переоделся, помыл руки и лицо, после чего сел за стол. Некоторое время он думал, как начать разговор. На меня напал тигра. Кенни решил говорить прямо. Он атаковал меня каким-то праночервем, который бьет молнией. Потом завел во двор ближайшего дома, убил старушку во дворе. Он сказал что-то про два заказа. Первый связан с мечом молнии, а второй со мной. Крис замер с полуобглоданной ножкой в руках. Он внимательно слушал внука. Тигра хотел меня уже убить, но появился пронарий и закопал его заживо. Он вылечил мои раны и сказал, что он маршал, и его зовут фермер. Крис медленно положил ножку на стол и вытер руку об салфетку. — Пойдем, покажешь, где это произошло, — произнес он. Кенни вздрогнул. Голос деда казался спокойным, но Кенни мурашки по всему телу пробежали от него. — Идем. — Кенни поднялся со стола. «Метин!» — гаркнул Крис. «Да, господин!» Слуга тут же подбежал и поклонился. «Сбегай в квартал Караки. Скажи, что я требую личного прихода патриарха». Метин побледнел, но перечить не посмел. Он засеменил на выход. Кенни и Крис вышли во двор. Хиша, увидев их, поднялась. «Иди внутрь и не высовывайся!» — приказал дед. Хиша поняла, что что-то произошло. Она молча кивнула и побрела внутрь, держась одной рукой за голову. Дом, во дворе которого произошло нападение, был сделан из белого кирпича и имел два этажа. В целом это был совершенно обычный дом с обычным двором, в котором стоял ряд голых деревьев и пара горок снега. Крис взглянул на труп старушки, который никто пока не обнаружил. Посмотрел на следы крови, на обломанные зубы. Он меня пнул в лицо, — пояснил Кенни и показал пальцем. — А фермер его вон там закопал. — Идем назад, — процедил Крис. — Ладно. Они вернулись в дом и сели в гостиной, ожидая патриарха. Кенни рискнул начать разговор. — Я в библиотеке прочитал про радужного червя, который может вылечить все болезни. Крис скосил глаза на внука и активировал сферу, чтобы никто не подслушал. — Это один из двух лучших лечебных праночервей, — сухо сказал он. — Про первого я тебе рассказывал. Это звездный червь. Подошла служанка с тарелкой и подала блюдо Кенни — нежное мясо индейки, тушеный с луком. — А радужный червь правда вымер? — спросил он и сглотнул слюну. — Великолепный аромат. — Так считают, — кивнул Крис. — Но я уверен, что его скрывают. Слишком чудесные свойства у этого создания. Кенни мысленно согласился. Если сокровище слишком ценное, его могут отобрать. Поэтому лучше скрывать. — А радужный червь может исцелить твою руку? — Думаю, что да. Кенни снова кивнул. — Но как ему достать радужного червя? — Через фластру, — предположила Ира. — У клана Караки может быть такой. Правда, не представляю, какую цену они запросят. Или может попробовать поговорить со старым луном? Чем дольше говорила Ира, тем тише становился ее голос. Ей очень хотелось спать, и она решила, что может себе это позволить. В ближайшие часы Кенни будет рядом с Крисом, ему не грозит опасность. — Ладно, Кенни, пойду я спать, надо набраться сил. — Ты достал святость? — спросил Кенни, решив пока закрыть тему радужного червя. Дождется старого Луна и спросит у него. — Да, в комнате. Крис в нетерпении посмотрел на входную дверь. «Я взял пять свитков. В первых трех — три тома упрощенной святости. В остальных — упрощенный путь праны, оставленный третьим святым. Его мне дали как бонус». Крис не стал говорить, что настоятель храма почему-то не взял с него оплату. К тому же он дал непростую версию Писания а сделанную из самой лучшей бумаги, которая даже в области малых гор является редкостью. По туманным намекам настоятеля, Крис решил, что церковь таким образом поддерживает его в борьбе с теневой сектой, главным врагом церкви трех святых. «Спасибо», — благодарно кивнул Кенни. Входная дверь открылась, вошел бледный метин. За ним шел хмурый патриарх, которого сопровождали два стражника в золотой броне. Крис поднялся и предложил патриарху сесть. «Рассказывай», — приказал дед внуку, когда легко приземлился в кресло. «С самого начала, как ты вышел из библиотеки?» Кенни начал говорить. Он рассказал все, но скрыл вопросы фермера о фуруе и существовании Старого Луна. Про это лучше не распространяться. Если Старый Лун захочет, он сам покажется патриарху. В чем Кенни сильно сомневался. — Покажи мне место, где это произошло, — мрачно приказал патриарх. — Конечно, — вздохнул Кенни. — Он так и не доел. Надо успеть испачканные в жире руки помыть. Патриарх, стражники и Крис вышли из дома, а за ними спешил Кенни, вытирающий мокрые ладони об одежду. — А можно мне забрать имущество, тигра? — тихо спросил он у деда. Патриарх, идущий впереди, едва заметно качнул головой. Он все услышал. — Думаю, можно. Крис кровожадно усмехнулся. И вот Кенни снова в том самом дворе. Патриарх мельком оглядел его и спросил. «Где тело?» «Он там». Патриарх прищурился. Он дал приказ, и двое стражников подошли к указанному месту. Один из них сел на корточки и приложил обе руки к мерзлой почве. «Наверное, у него земная прана», — предположила Ира. «И она оказалась права» земля под ладонями стражника потрескалась, и слой за слоем начала расходиться. Тело тигра оказалось погружено на метр под землю. Оно было все переломано, на опухшем от удушья лице застыла маска предсмертного ужаса. Кенни отвернулся, он не привык к подобным картинам. Стражники обыскали тело тигра и его мешок. Нашли много одежды и спальных принадлежностей, артефактный клинок и кинжал, купленные в лавке Фуруя, запас камней праны, толстый кошель и коробку с праночервями. Но особое внимание они уделили трем свиткам, которые Тигра взял с собой. «Все, кроме свитков, отдайте Кенни», — приказал Лекка, мельком изучив вещи убитого. Единственное, что его заинтересовало, — черный гвоздь, сделанный словно из обсидиана. Явный артефакт, но непонятный какой. Легко бы забрал его себе, но надо учитывать настроение Криса. Когда тело тигра выкопали, Крис чуть не сорвался. Но он сдержал ярость, понимал, что ссора с патриархом ни к чему хорошему не приведет. У входа во двор показался стражник в серебряных доспехах и доложил. Лошек был найден мертвым у себя дома, предположительно его отравили. Патриарх зарычал от ярости. За один день он лишился двух капитанов. Я прикажу четвертому старейшине провести расследование. Легко посмотрел на бледного от сдерживаемой злости Криса. Мы узнаем, где в мире духов был Тигра и от кого он мог взять два задания, о которых говорил Кенни лека не стал упоминать о компенсации, это и так было очевидно. Его человек чуть не убил Кенни, и патриарх несет ответственность за это. Крис молча кивнул и вышел со двора. Кенни сперва забрал у стражника тяжелый мешок со всем богатством тигра. Чтобы не обижать этих капитанов, которые явно были недовольны распределением имущества тигра, Кенни дал каждому по два куска камня праны. Это немного смягчило плохое настроение стражников. Кенни закинул мешок на плечо и поторопился, чтобы догнать деда. Голова все еще болела, хорошо хоть что-то тошнота и головокружение прошли. Дома он отнес мешок в свою комнату и пошел к Крису, который сидел во дворе на скамейке. По пути ему встретилось что-то жующее хиши. «Что случилось?» — сделав круглые глаза, громким шепотом спросила она. «Потом расскажу», — отмахнулся Кенни. Он вышел во двор и сел рядом с Крисом. Некоторое время они молчали. «Что ты решил с Хиши?» Чтобы разрядить обстановку, спросил Кенни. «Когда мы отправимся за сокровищами клана Охи?» Крис ответил не сразу. Весной отправимся. А пока можешь с ней тренироваться. Тебе нужен опыт». «Да, я тоже об этом подумал. Хиша согласилась». «Мы начнем тренировки, когда у нее голова болеть перестанет». «Но где?» «Нужно место», — пробормотал Крис. «Я подготовлю подвал, расширю его. Там будете спарринговаться». «Спасибо», — Кенни кивнул. «Тебе надо усвоить искру как можно скорее», — Крис посмотрел на внука. «Этой ночью готов?» Кенни замешкался. Он не хотел поглощать искру, пока старый лун где-то рядом. «А вдруг тот заметит что-то?» Никто не должен знать, что не может поглощать искры одну за другой, как грызть орешки. Если правда раскроется, его разрежут на части, чтобы узнать секрет такой удивительной способности. «Давай немного попозже», — предложил Кенни. «Я хочу перед этим научиться скольжению». «Хочешь, чтобы опыт из искры не был связан с основными навыками?» — кивнул Крис. «Я тоже об этом думал. Но ты и так немного потеряешь». Ты в любой момент можешь освоить скольжение. У тебя для этого есть все навыки. Но раз ты так хочешь, то давай. Кенни мысленно выдохнул и спросил. — Ты узнал маршала, который спас меня? — Нет, — Крис покачал головой. — Впервые слышу о таком маршале. Он очень сильный. Кенни вспомнил, как легко фермер расправился с тигра. — Любой, кто достиг маршала, очень сильный. — Ладно, Кенни, иди к себе. «В ближайшие дни я побуду дома с тобой». «Хорошо», — легко согласился Кенни. В комнате его ждали целая сумка с трофеями и три тома священного писания. Крис глянул в спину уходящему внуку и глубоко задумался. «Надо защитить Кенни, и для этого придется надавить налегко». Патриарх сильно задолжал ему.